«А видели, на скотине-то еще один серый сидел. Так вот, он мертв был уже, когда Генка с Жориком стрелять начали. Понимаете, не мы его завалили», — говорил сидящий позади багрянец. Сотник, сжимая рулевой рычаг и внимательно разглядывая извилистую, с горбатым, растрескавшимся асфальтом, дорогу ответил. «Серые еще до вас с кем-то дрались. Может, кого-то из них убили» а того только ранили, и они его везли назад. Но он по дороге умер еще до свалки. Только поэтому у вас и получился наскок. Да и то, как сказать, получился или нет. Друзья ведь твои погибли. Многоэтажки окраинного района остались далеко слева. Впереди была заросшая кустарником и деревьями низина между пологими холмами. Через низину... Шла старенькая однополосная дорога, с которой давным-давно стерлась вся разметка. Солнце перевалило зенит, было тепло и душно, в кустах звенели насекомые. Мотор тачанки гудел неровно, кряхтел и кашлял. Услышав сквозь шум тихое чавканье за спиной, Игорь оглянулся. Хорек дожевал яблоко-луковицу, в другой руке был ломоть мясо. «Ты что, ешь это?» Сотник нажал на педаль тормоза. «Нельзя! Отравиться можно!» «Чего это?» – пробубнил мальчишка с полным ртом. «Мы не знаем, откуда оно, в каком месте росло!» «Я одно яблоко еще в самом начале схавал, и багрянец тоже!» «Оно как картоха, только твердое!» Тачанка встала. Придавливая левой ногой педаль, Сотник перекинул право через лавку, повернулся, И глянул на курсанта. Ага, кино тот, хлопая себе ладонью по животу. Еще пару кусманов хлеба с мясом умял. Сухой хлеб такой грубый. Кумысом запил и хорошо. И в брюхе не бурчит? Неа, то есть все ж таки бурчит. Вроде как непривычное что-то сожрал, но не очень сильно. Игорь решил. Ладно, дайте мне тогда. Харек вытащил из сумки еще один ловать мясо, клубень отломал от крошки кусок и протянул все это Игорю. Тот положил снять на деревянную полочку, прибитую к борту тачанки, отпустил педаль и они покатили дальше. Управление у машины было примитивным. Некоторое время назад, остановившись, он осмотрел колеса, помялых их и решил, что внутри нет воздуха. Они целиком состояли из резины. Или, может, каучука? Вращаясь при трении об асфальт, шины громко шипели. Игорь принялся есть. Мясо оказалось слабосоленым, а клубень напоминал вкусом недоваренную картошку, хотя и повкуснее. Невзирая на сильный голод, сотник откусывал маленькими кусочками, тщательно пережевывал, глотал осторожно, прислушиваясь к ощущениям. Желудок воспринимал незнакомую пищу вроде как с удивлением. Опасливо, но без паники. «Слушай, капитан!» – позвал сзади багрянец. «Я вот спросить хочу, что это за клуб все же?» Сотник молчал. Павел подождал немного и добавил. «Нет, ну, Йоктель, едем же, а толком не знаем куда. То есть ты, может, и знаешь, а мы с Сурком нет?» «Я Хорек!» «Да помолчи ты! Пусть капитан ответит!» «Частный стрелковый клуб», – произнес Игорь ровным голосом, не оборачиваясь. «Большой, с мотелем, с рестораном, двумя тирами и открытым полигоном, таким, с имитациями всякими. А ты его хозяин, значит?» Игорь снова надолго замолчал. «Нет», – сказал он наконец, – «я был хозяином на пару с моим сослуживцем» паши и Вольтовым, когда уволились в запас, вернулись в Москву. Надо ж чем-то заниматься. Помыкались, а потом Паше пришло в голову клуб такой организовать. Он продал свою квартиру, я одолжил денег у родителей. Родители мои вместе с младшей сестрой в Австралии давно живут. Отец специалист по оптике, работая там в крупной фирме. Мы с Пашей через армейских знакомых вышли на одного генерала. Он помог со всеми разрешениями. «Ну и запустили дело!» Игорь снова замолчал. Дальше дорога плавно заворачивала, следуя изгибу долины. Дальнюю часть не было видно з рощей старых акаций, и сотник, на всякий случай, взял лежащее под бортом пьезоружье, положил на колени. У него еще был заряженный пистолет-дробовик – Расковыряв один патрон, Харек обнаружил внутри кружечные шарики, кубики, острые спиральки из оплавленного металла, короткие штыри и кружки, похожие на шляпки от гвоздей. Причем все это было смазано какой-то подозрительной, неприятно пахнущей густо-желтой дрянью. Страясь не касаться ее пальцами, мальчишка выбросил картечь за борт. Харьку дали нож, а Багрянец вооружился двумя пистолетами, которые подвесил на самотельных ремешках, вырезанных из плаща мертвого чужака. Курсант попытался надеть что-то из их шмоток, но лишь порвал цветастую рубашку в геометрических узорах. пред въездом в низину багрянец решил испробовать один пистолет и, никого не предупредив, стрельнул по вороне, сидящий в кроне молодого дубка у дороги. Пистолет бахнул на всю округу, плюнув языком пламени и дыма. Ворона унесло вместе с половиной кроны. Хрёк восторженно заорал, а сотник чуть не свалился со славки и в энергичных выражениях высказал боксеру всё, что о нём думает. «Ну так чё ты смог, капитан?» – подал голос Павел. «Ты ж про клуб свой рассказывал!» «Я всё рассказал». «Не, ёксель, Слушай, темнишь ты что-то! То, говоришь, с другом и владеете!» «А до того я ж помню, сказал, что ты в клубе теперь не хозяин. А кто хозяин, если так?» «Ростислав, сын того генерала. Мы его взяли на работу управляющим в благодарность за помощь. И старшего бухгалтера нам генерал сосватал. А потом...» «Он не хотел рассказывать, не хотел вспоминать, но теперь уже не мог не вспомнить все, что произошло тогда». Дела с клубом пошли на удивление хорошо. Случается иногда такое. Полоса везения, фарт. Спустя полгода после открытия заведения работала вовсю. Москва – город большой, клиентов хватало. Пришлось расширить дело, пристроив мотель на 10 номеров и ресторанный зал с кухней, потому что некоторые приезжали на несколько дней. Паша Вольтов купил дом в поселке неподалеку и собрался делать к нему пристройку. Игорь женился и переехал к жене Туне, учительнице физкультуры из лицея, живущей в двухкомнатной квартире вместе со стареньким инфаркта отцом. У Сотника уже хватало денег на квартиру побольше, но он пока ждал, чтобы купить именно то, что хочется и где хочется. Появились постоянные клиенты, среди них даже иностранцы вежливые улыбчивые китайцы, раз в пару месяцев прикатывающие в Москву по делам своей сибирской фирмы и неизменно заглядывающие в клуб. Еще бригада суровых дагестанцев, появляющаяся на двух черных микроавтобусах. И тут Павел Вольтов обнаружил подставу. Генерал с сыном и бухгалтером использовали клуб как прикрытие для торговли оружием. Улыбчивые китайцы, скорее всего, были из какой-то сибирской триады. В тех местах китайцев с каждым годом становилось все больше. Ну а дагестанцы, по всей видимости, возили стволы в Грузию с Абхазией, обеим воюющим сторонам. Само оружие генерал через подельников списывал с военных складов. Паша не сразу поделился с партнером своим открытием, а вызвал на разговор Ростислава. Сказал управляющему, что тот уволен – и предложил в течение суток вывести с тайного склада, организованного генеральским сыном в подвале под клубным рестораном, все хранящиеся там для продажи стволы и боезапас. После этого Паша позвонил сотнику и все ему рассказал. Добавил, чтобы тот не волновался, что Вольтов эту проблему решит сам. Вечером в дом Паши ворвался спецназ. В его кабинете нашли 10 грамм героина, хотя Павел Вольтов отродясь не пил, не курил и к прочим наркотикам тоже не прикасался. На ночь его бросили в предвариловку в одиночку. И наутро нашли повешенным на решетке закрывающий крошечное окошко под потолком камеры. Откуда самоубийца взял веревку? Следствие мгновенно установило. Сплел из собственной рубашки. На следующее утро Игорю в клуб позвонили из следственного отдела и сообщили о кончине Павла. Сотник ни на секунду не поверил, что тот повесился сам. Партнер был не такого склада человеком. Самоубийство полностью не соответствовало его натуре. Игорь достал из тайника трофейный ТТ, который привез из Грузии и рванулся в Москву, чтобы поговорить по душам с Ростиславом и его папашей. Когда его патриот вылетел с территории клуба, в него врезался большой грузовик. Джип перевернулся и свалился в кювет. Двое выскочивших из грузовика дагестанцев, вооруженных молотком и ножом, полезли туда, чтобы добить водителя. И сотник встретил их двумя выстрелами. Ранив одного и убив второго, он сел в грузовик и поехал выполнять задуманное. Но тут на дороге появился знакомый мэрс генерала сопровождаемый джипом с охраной. Следом катила полицейская машина и микроавтобус со спецназом. Охрана сразу открыла огонь, грузовику прострелили колеса, он встал. Второе самоубийство привлекло бы слишком большое внимание, потому Игоря просто обвинили в убийстве. Он сознался, отпираться не было ни смысла, ни желания, и все рассказал про делишки генерала. Вот только оружие в подвале ресторана не нашли. Как и других свидетельств этих делишек, вообще никаких. Может, подмазанные следаки не слишком тщательно искали, а может, преступники и правда успели замести следы. Да какая разница? А еще вдруг выяснилось, что клуб не принадлежит сотнику, что после нескольких хитрых финтов ушами, провернутых управляющим совместно с главным бухгалтером фирма, стало собственностью Ростислава. Сотника предупредили, что если он станет ерепениться, давать журналистам интервью и слишком много рассказывать о то с его беременной на пятом месяце с женой может случиться все что угодно и не просто может, обязательно случится. Тоня несколько раз навещала сотника в тюрьме. А потом у ее отца из-за переживаний случился второй инфаркт. Он чуть не умер. Она сидела с ним днем и ночь. На суд она не пришла. Игорь запретил. Двигатель зарычал. Потом хрипло раскашлялся. Сотник глянул на единственный датчик. Черт его знает, что тут показывает. Короткий железный цилиндр крепился к рычагу передачи. На торце циферблат с какими-то значками по кругу и чёрная стрелка, сломанная на конце. Поначалу Игорь решил, что это спидометр, но вскоре выяснилось, что при смене скорости стрелка не шевелится. Зато позже обнаружилось, что она медленно движется в одну сторону и теперь почти достигла жирной чёрной риски в нижней части циферблата. По-моему, топливо кончается сказал Игорь, остановив машину. И если слева раздались выстрелы, и он схватился за ружье. посреди засопел хорек, заврчался багрянец, ругнулся витаясь пистолет из самодельной перевязи. По вершине холма, оставляя за собой струю темного дыма, быстро ехал броневик с квадратной башенкой. Впереди бежали несколько фигурок, из броневика по ним стреляли. до тачанки донеслись приглушенные хлопки. Один из беглецов упал. «Стреляй!» — вдруг засопел Хорек. «Стреляй! Ты молнии его взорвешь!» «Ничего не выйдет», — возразил Игорь. «Далеко слишком». Бегущие люди исчезли на дальнем склоне холма. «Может, батя там? Убегает от них, а ты...» Хорек рванул оружие из его рук, но Игорь не отдал. «Тебе везде батя мерещится». «Стреляй же!» Мальчишка не слушал. «Ну чего ты не стреляешь? Батю спасти надо!» Багрянец с Игорем удивленно смотрели на него. Харька трясло, он сопел, сжимая кулаки. Мальчик снова дернулся кружи в руках Игоря, но тот встал, подняв оружие повыше, и тогда с криком «Они батю убили!» Харек бросился к багрянцу, попытался схватить пистолет. Курсант, недолго думая, толкнул его ладонью в лоб – и мальчишка упал на спину. «Осторожней!» Сотник склонился над ним, чтобы помочь стать. «Капитан, а эти серые и правда папашу его пришили?» спросил Багрянец. «Не знаю, но он так говорит. Схватили и в тачанку свою бросили, увезли куда-то». Хорек оттолкнул его руку, сел, повернулся к бурту и ткнулся в него лбом. И замер. Багрянец покачал головой. «Я ж говорил, псих-шкет!» «Слышь, шкет, ты псих!» «Сам ты!» Невнятно откликнул Сахарек, не оглядываясь. «Я-то не! Я ж не бьюсь, как ты, не ору!» «Ну, с чего ты по тачке этой палить вздумал? Совсем дурак!» «Не дурак! Их убивать всех надо! Они Москву захватили! Людей в плен берут!» Мальчишка повернулся к ним. «Почему вы не стреляли?» «Да потому что далеко!» – рассудительно ответил Багрянец. «Да и вообще, вооружены мы слабовато пока. Сколько до клуба твоего еще, капитан!» «Рядом он!» Убедившись, что Харек начал успокаиваться, Сотник опять повернулся к холмам. Броневик катил прочь к центру Москвы. Небо в той стороне заволокло серым. «О!» Курсант тоже увидел это. «Гля! Это ж над центром где-то, а!» «Да там пожарищи нехилы. Я даже гарь вроде чую. И канонада, слышите?» Горело и впрямь сильно. Небо на юге потемнело. И словно приглушенные раскаты грома доносились с той стороны. «Капитан, так сколько до клуба?» «Километров пятнадцать, наверное», — ответил Игорь. «Может, двадцать. Там заброшенный колхоз. Клуб прямо на поле построили». «Хотя этот телега не быстро едет, но скоро будем». «Ну так поехали, а я себя с этими пистолетами неуверенно как-то ощущаю. Какие стулы в клубе? Небось, ружья охотничьи!» Заводя мотор, Игорь покачал головой. «Автоматы Калашникова, Макаровы, грачи, гранаты, еще ручные гранатометы и выстрелы к ним». «Гранатометы? Ого! Это же откуда такое богатство?» Долгая история. Я гарантию дать не могу. Надеюсь, что стало и там, но...» Он рассчитывал на то, что за время следствия и суда Ростислав с отцом возобновили свой незаконный бизнес и завезли в тайник новую партию оружия. А почему нет? С тем уровнем коррупции, который был в Москве, они могли ощущать себя безнаказанными. Но все же тайник мог оказаться пустым, и тогда... Вся эта поездка окажется бессмысленной. Игорь попытался завести тачанку. Для этой цели серы использовали узкую метрическую пластинку с рядом зазубрин на одном конце. Ее надо было вставить в щель, которая находилась в торце рычага переключения передач. Стартер рычал, но ничего не происходило. Над духом засопели, и голова хорька возникла возле плеча. Мальчишка наблюдал, как Игорь крутит пластинку ключ, терзая стартер, и полез через борт. Вскоре донесся его голос. «Сотник! Пустой он! Дядьки! Эй! Там ничего нет!» Они перегнулись через борт. Горловина изогнутой трубы, через которую топливо заливалось в упрятанный под днищем бак, наискось торчала из-под днища. На конце трубы была резьба, с которой Хорек свинтил крышку на цепочке. «Откуда знаешь, что пустой?» – спросил Багрянец. «Ты ж не видишь!» «Дурак! Я под дно залез и постучал по нему. Звук такой, пустой!» «Ну ладно, убедил!» Павел тоже слез, присел пару раз, разминаясь. «Капитан, что дальше? Пойдем!» «Пятнадцать километров далеко! Ну а что делать?» «Я сначала сам погляжу», – ответил Игорь, «а вы окрестности осмотреть!» Только осторожно и быстро. «Правильно, Шкет! Давай на разведку!» Согласился Багрянец. «А то неизвестно, кто там за тем поворотом может ныкаться». «Я хорек! Да хоть сурок! Мне по барабану! Пошли!» Повесив ружье за спину, Игорь полез под тачанку. Две порынок толстые, в мятых камуфляжных штанах и худые в синих спортивках с обтрепавшимся низом, удалились в сторону поворота. «Дай пистолет мне!» — донесся требовательный голос Харька. «У тебя нож!» — прогудел в ответ курсант. «Ну так что? У тебя аж два, дай один!» «Не дам я тебе пистолет! Тебе сколько лет, сурок? Не игрушка это. Я Харек!» Голоса стихли. Игорь осмотрел рычаги с трубами и шлангами, идущий под днищем от передкатачанки Катачанки к двигателю и осям, и улегся навзничь под баком, прикрепленным к двум швеллерам у заднего борта. Постучал по нему костяшками пальцев, прислушался. Да, пустой. Придется теперь до клуба пешком идти, а это долго, они попадут туда уже затемно. Он полез обратно и тут за поворотом грохнул выстрел. Игорь выкатился из-под тачанки, сдвинув ружье на грудь, прыгнул на обочину. Пригибаясь, выставив вперед ствол, нырнул между акациями, миновав через рощу поворот дороги, выглянул. Впереди на асфальте стоял синий Санг-Йонг, не то Актион, не то Кайрон. Игорь плохо знал эти корейские джипы-паркетники. Продавленным передком с раскосыми азиатскими фарами машина ткнулась в бетонный столбик. Дверцы раскрыты, Рядом топтался хорек, багрянец в развалочку шел по дороге обратно к тачанке. Увидев, что впереди все спокойно, сотник выпрямился и шагнул на обочину. Багрянец сперва схватился за пистолет, потом узнал его и махнул рукой. Остановился. Когда Игорь подошел, курсант развернулся и зашагал рядом. «Чего стреляли?» Багрянец пояснил слегка виновато: «Да это ж твой!» «И где ты его откопал?» «Это он меня откопал. Вернее, отловил». «Да уж, такой все может. Вот же безумный сурок». «Так что за выстрел?» «Да он пристал ко мне. Дай подержать, да дай подержать. Как клещ вцепился. Всю дорогу трындел, пока шли до да тачку эту рассматривали. Ну, я дал пистолет. Он тут же возьми, блин, и шмальни». «Куда?» «Главное, что не у меня, Йоксель». «Стекло! лобовух размочалил в чистую!» «Ты слышишь, капитан, погляди, что это за машина! Она нам, кстати, попалась, думаю!» Это оказался актион, причем дизельный, о чем свидетельствует надпись на крышке топливного бака. Сотник отодвинул в на насупленного карька с пистолета в руке, заглянул в салон, потом раскрыл багажник. «Хозяев не было, когда вы подошли». Спросил он, извлекая наружу десятилитровую литровую канистру. «Не-а!» – ответил Багрянец. «Сбегли давно хозяева или серые их похватали? Что там? Я через окно канистру вроде видел». «Правильно, канистра. Но мы не знаем, подойдет топливо для тачанки или нет. Даже если дизель это». «Чего там? Соляра? Она соляра и есть». Махнул рукой великан. «Не скажи». «Ну пошли, зальем, проверим». «Не подойдет. В этой тачке поедем. Она вроде не сильно побитая. Ключа, правда, нет в замке. Я глядел. Ну да ничего. Панели раскрочим и заведем». «Думаешь, поедет?» Большинство подобных машин встало. Курсант пожал плечами. «Ну, можно хотя бы попробовать. А нет, пешком». «Ладно, неси, боксер». Игорь отдал канистру. Но они не успели отойти от джипа. Харек насторожился, Подняв голову, схватил Сотника за рукав. «Что?» – спросил Игорь, и мальчишка сипнул. «Ныкаемся!» Он первый нырнул за машину. Сотник с багрянцем последовали за ним, услышав звук мотора. Вскоре грузовик с квадратной кабиной и дощатым открытым кузовом показался из-за поворота, где осталась тачанка. Раскачиваясь на ухабах и дребезжа, он прокатил мимо. В кузове никого видно не было а в кабине сидели двое, и на мгновение сотнику, осторожно выглядывающему сквозь затемненные окошки Санг-Йонга, показалось, что одно лицо ему знакомо. Но слишком быстро оно мелькнуло, чтобы быть в чем-то уверенным. Грузовик, оставляя позади сизую пелену, миновал низину и скрылся за холмами. «Ну и старье!» – заметил Багренец выпрямляясь. «На такой солдат еще до Второй мировой возили!» Я по ящику видел в одном фильме. Куда это они поехали, интересно? И чего ты им вслед вылупился, капитан?» Сотник провел рукой по лицу и повернулся к повороту, за которым осталась Тачанка. «Пошли!» Харек по своему обыкновению тихо сопя первым поспешил обратно. «Слушай, о чем их не тормознули?» – спросил Багрянец, шагая возле Игоря с канистрой в руках. «Это же свои!» и в ту же сторону двигались. Проехали бы с ними часть пути, а то и весь. «Не уверен насчет своих», – ответил Игорь. «Как это? Я ж видел, обычные людишки сидели, не серые». «Павел, свои теперь вообще не часто попадаться будут. Ты дым видишь? Канонаду слышишь? Прикинь, какие бои там сейчас и какие пожары, если дымом неба заволокло!» «И еще важный момент. Никто снаружи на помощь не спешит. Мы ж из города идем, а ты видел, чтобы навстречу военные шли или ехали? Никого нет. Почему?» «Ладно, пусть под куполом электроника не действует и сюда прилететь не могут. Но почему не идут?» Багрянец он оглянулся, снова посмотрел вперед. Харек, кинув на них взгляд через плечо, полет. «Через купол пройти не могут!» «Он как колючка под током, наверное». «Колючка под током», — повторил Багрянец растерянно и закивал. «А, точно! Я и не скумекал, правду. Если бы через него пройти можно было, сюда бы уже из области куча военных приперлась». «Значит, если все так, как мы сейчас говорим», — продолжал Игорь, «то представь, что сейчас в городе делается. Там уже, наверное, магазины вовсю грабят». «Мародеры шастают. Мало ли в Москве отморозков, и местных, и заезжих. Теперь им самая воля». «Не, Йоксель», – возразил Багрянец, – «это серым воля, а нам, хоть отморозкам, хоть нормальным людям. Вон, они из броневиков, прям как за дичью какой, за людьми охотятся». «Но так ты, конечно, прав, капитан. Теперь в городе опасно будет. Надо пока вместе держаться, раз нас случай свел. Давай, заливаем». Топливо подошло, мотор завелся с полуоборота, почихал немного, погудел, а после звук его стал даже более чистым, приятным для слуха, чем до заправки. Багрянец, отобрав у хорька пистолет и зарядив его, снова уселся позади. Когда Игорь забирался на переднюю лавку, его ухватили за рукав. Он оглянулся. Позади стоял мальчишка. «Хорошо, что не стреляли по тому броневому», – насупленно сказал он. Я понял, надо не так. Надо, чтоб хитро обманывать рылы и бить их, убивать, в ловушку их заманивать, а не просто раз и стреляешь. Я буду тебя слушать, сотник. Когда он сел на вторую лавку, Игорь Стригарычак подумал, сколько ему лет. С виду Харько может одиннадцать, максимум двенадцать. Лицо интеллектом не блещет. Иногда кажется, что по умственному развитию он тянет скорее на восьмилетнего рабочий район, соответствующая школа, отец, алкаш-работяга. Но иногда, наоборот, чудец, что мальчишка гораздо старше, будто из-за последних событий он в раз повзрослел. «Эй, позвал Игорь, а мать где твоя? И как тебя звать, скажи?» «Хорек». «Нет, мне так не нравится. Есть же имя у тебя». «Хорек я!» Едва ли не прокричал мальчик, И голос его задрожал. Это слово будто служило для него ниточкой, связывающей с прошлым, каким бы оно у него ни было, с прошлым и с пропавшим отцом. Ну хорошо, Харек, так где твоя мамка? Она скинула к хахалю в тверь уехала. Ну и скатертью дорожка. Не буду про нее говорить. Больше Игорь вопросов не задавал. Низина между холмами вскоре закончилась, как и асфальт. Проехав несколько километров по извилистой земляной дороге, они миновали длинные здания давно заброшенных коровников, колхозную администрацию и потом впереди открылось поле, где находился стрелковый клуб. Перед одноэтажным мотелем слева от полигона стоял грузовик с дощатым кузовом. «Никого там!» – сообщил Хорек шепотом. «Никого нету!» «Нету? Или просто ты не заметил?» – уточнил Сотник. Мальчишка сам вызвался сходить на разведку, а когда Игорь попытался запретить ему, выдернул руку из его пальцев и убежал, шикнув напоследок, чтобы ждали здесь. «Здесь?» – это за пустой будкой охраны сразу у въезда на территорию клуба, огороженную сеткой рабицей на высоких бетонных столбах. Оставив тачанку за распахнутыми воротами, они спрятались позади будки, после чего мальчишка умчался на разведку, а теперь вот вернулся и сообщил, что впереди все чисто. Сотник с Павлом снова выглянули из-за будки. Территория клуба была прямоугольной, въезд находился в одном углу, а стрельбище и большой полигон по диагонали на другой стороне участка. Между ними стояли одноэтажный мотель со стоянкой, рядом квадратное здание, одну половину которого занимали ресторан с кухней, а другую склад и администрация клуба. За рестораном был крытый тир, сделанный в бывшем коровнике. Грузовик с датчатым кузовом приткнулся на краю стоянки. Игорь видел, как Харек, возвращаясь к будке, заглянул в кабину, А после забрался на колесо и осмотрел кузов. И теперь спросил. «В машине пусто?» Мальчик кивнул. «И в кабине, и в кузове?» «Пусто, пусто! Только в кузове крови заляпано, еще бинты. Ну, обрывки тоже в крови лежат там». Сотник с багрянцем переглянулись. «Кто к тебе в клуб на такой машине мог прикатить?» Спросил курсант. Покачав головой, Игорь выступил из-за будки, оглядывая здание впереди. «Солнце скоро сядет. Лучше осмотреться, пока не стемнело». Сняв с плеча ремешок, он протянул ружье и хорек дернулся к нему, но багрянец успел первым. «Не для тебя это, — пробасил он. Ты что задумал, капитан?» Игорь показал нам отель. «Там сзади лестница на крышу. Залезь, ляг с того края, где стоянка, и прикрывай меня. Только учти, — «Ружьё с задержкой стреляет. Где-то в секунду. Я обойду ресторан. Вон тот квадратный дом. Внутрь загляну, Потом к тиру пойду». «Так ты, когда внутри будешь, как же я тебя прикрою? И когда обходить станешь, тебя видно не будет». «Делай, что говорю. Когда макну, слезай и ко мне. Дальше к полигону вместе пойдём». «Эти люди из грузовика ведь где-то здесь. Только непонятно, почему тихо так». И почему Харёк их не увидел? Куда они подевались? «А мне что делать?» Спросил мальчик. «Здесь стоять», — отрезал сотник. «Если увидишь что-то подозрительное, движение какое-то, которое Павел с крыши прохлопает, беги к нему, залезай и докладывай, где что заметил». «Все, боксер, выполняй. Харёк, ты здесь, а я пошел». Он шагнул из-за будки, в то время как Багрянец побежал к мотылю, забирая вправо, чтобы очутиться позади здания. Игорь пошел неторопливо, давая время курсанту залезть на крышу. Миновал стенку с грузовиком, других машин там не было, оглянулся. Хорек смотрел из-за угла. Багрянец появился на крыше, улегся там и выставил ствол. Теперь, если не знать, что на здании есть человек, заметить его было трудно. Пистолет-дробовик был большой, но не слишком тяжелый за счет деревянной рукояти. К ней крепился толстый ствол, который сдвинув фиксатор, можно откинуть книзу, чтобы зарядить пузатый патрон, похожий на маленький бочонок. В нижней части рукояти под крышечкой на пружинке отверстие для запасного патрона. И все, совсем простое устройство. На кожаной кирапина, надетой Игорем, было несколько скоб и ремешков. Растягнув рубашку, Он подвесил пистолет за кольцо на рукояти, но возле ресторана снял его и взял в правую руку. Опустив стол к земле, заглянул внутрь. Сквозь окно виднелся знакомый зал со столами. На другой его стороне была стойка бара и дверь, ведущая во вторую половину здания. Раскрытая дверь. А вот дверь самого ресторана прикрыта, хотя, возможно, не заперта. Игорь подступил ближе к окну, заглядывая. Вроде внутри никого. Хотя кто это лежит на самом большом столе в центре зала? Его прошиб холодный пот. вздрогнув, сотник толкнул дверь и бросился к столу, остановился перед ним. Лицом кверху на столе лежал генерал. Тот самый. Одетый в гражданское, он глядел в потолок мертвыми глазами, вытянув руки по швам. Торс стягивали бинты, на правом боку они стали черно-красными. В него попали из пьезо ружья, хотя и не очень мощного, короткоствольного. Тяжело дыша, Игорь попятился, оглядел зал, медленно поворачиваясь, скользя взглядом по стенам, где висели большие цветные фотографии из полигона, на которых клиенты стреляли в мишени и муляжи. По стойке, шкафу с бутылками за ней, по окнам. На кровь зрения что-то сдвинулось, он резко повернул голову. Из двери, ведущего вторую половину знания, с автоматом в руках, выходил Ростислав. Он был в дорогом костюме, остроносых штиблетах и белой рубашке. На скуле ссадина под ней курочка подсохшей крови, на лбу пятно гари, пиджак порван, пуговиц не хватает, галстука нет, на шее глубокая царапина. Все это в первый миг сбило Игоря с толку. Слишком уж странно выглядел новый хозяин клуба. И только поэтому они вскинули оружие одновременно. Иначе «Сотник» успел бы первым. У Ростислава был АК-74М с пластиковым прикладом, сейчас сложенным. Когда два стола поднялись, из-за двери, через которую «Сотник» поползал, донесся крик из-за падения. Игорь присел, вдавливая спусковой крючок Ростислав метнулся бок. Грохот выстрелов наполнил ресторан. Вспышка пламени, вырвавшегося из пистолетного ствола, озарила его. Несколько дробинок зацепили отпрыгнувшего Ростислава. Вскрикнув, он скрылся за стойкой. Пули из автомата оставили ряд крошащихся дырок в фасадной стене и разбили два окна. Сидя на корточках, Игорь сдвинул пластинку фиксатора и откинул книзу ствол просунув указательный палец в кольцо на рукояти, рванул, открыл отсек для запасного патрона и стукнул торцом по ладони, выбив патрон наружу. Если Ростислав знает, что пистолет однозарядный, хотя откуда ему знать? Но если все же знает, то сейчас побежит к сотнику. Раздались быстрые шаги. Ростислав бежал к нему. Игорь ставил патрон в ствол. В зале стало темнее, когда кто-то появился за окном. «Значит, их двое. Сейчас по нему выстрелят с другой стороны». Что-то промелькнуло над головой Игоря, раздался стук, и Ростислав снова вскрикнул, выругался. Опять застучали шаги. Он побежал в другую сторону. Зайдя в пистолет, Игорь вскочил, но врага в зале уже не было. Нырнул в дверь возле стойки. Сотник кинул взгляд через плечо. За окном стоял Хорек. «Дядька, я его камнем!» Крикнул мальчишка возбужденно Камнем в лобешник зарядил «Стой там!» прокричал Игорь в ответ «С той стороны кто-то еще есть?» «Ага, тут хмырь какой-то лежит Его багрянец с ружья завалил Ой, у него тоже ствол!» Хрюк исчез из виду «На месте стой!» Сотник кинулся к двери у стойки Он миновал короткий коридор Свернул Впереди стукнуло Потом заскрипело Сотник плечом распахнул дверь директорского кабинета, увидел раскрытое окно и бросился к нему. Когда он обогнул здание, фигура Ростислава мельтон ухода на полигон. На таком расстоянии стрелять из дробовика, тем более пистолета, не было никакого смысла. И Сотник побежал следом. На ходу оглянулся. Харька под дверью ресторана не было. Наверное, вошел внутрь. У стены под разбитым окном лежал незнакомый человек. На крыше мотеля пристал багрянец, и сотник махнул ему, чтоб слезал. Полигон был огорожен железными щитами трехметровой высоты. Сразу за входом тянулась полоса земли, где стояла башенка наблюдателя, откуда в бинокль можно было следить за всем полигоном, кроме тех участков, которые закрывали постройки. В башню сходились провода от подвижных мишеней, датчиков движения и видеокамер, там стояли мониторы через которые также можно было наблюдать за происходящим. Миновав башенку, Игорь увидел, как Ростислав пробегает через калитку в низкой ограде, идущий по краю земляной полосы. Его шатало, правая рука висела плетью, автомат он держал в левой. В ресторане Игорю показалось, что дробь едва зацепила плечо врага. Конечно, рана есть, кровь течет, но как-то слишком уж он ослаб, ведь меньше минуты прошло. Может, не спал всю ночь, не ел, выбился из сил? Игорь побежал следом. За калиткой Ростислав оглянулся, с трудом поднял автомат и дал короткую очередь. Игорь растянулся на земле, пули прожди выше. Теперь магазин Ака пустой или почти пустой, а запасного у Ростислава может и не быть. Когда он скочил, враг исчез из виду. На полигоне было много всякого понастроено – деревянные кирпичные стенки с проемами, извилистые земляные насыпи, площадки на сваях, лесенки, даже горки наподобие детских, с которых можно было за Лихватске съехать, на ходу стреляя по мишеням, выскакивающим из тайников. Мишени тоже были разными но по большей части представляли собой вырезанные из железа или дерева силуэты с изображениями всяких мрачных личностей, вооруженных автоматами, пистолетами и гранатометами. Были и мирные, за стрельбу по которым начислялись штрафные очки, девочки с бантиками, мамы с детьми в руках. Все это внезапно поднималось на пружинках, возникая в проемах окон, выскакивал из ям в земле, и над краем поднятых на сваях площадок прокаталась на особых роликах по направляющим штангам. Но сейчас полигон был отключен, мёртв. В ресторане, падая за стол, Игорь ударился коленом и теперь немного хромал. Подволакив левую ногу, он вошёл в калитку, миновал баррикаду из шин, обошёл ряд железных бочек, остановился прислушиваясь. Впереди Раздался протяжный шорох Его сменил едва слышный звук шагов А потом сзади загудело И по периметру полигона Включились прожектора Игорь так и подскочил Ну да У них был свой генератор Оборудование с освещением можно включить Даже если извне электроэнергия На полигон не поступает Но кто его включил? И зачем? Хотя можно догадаться Кто именно Больше ведь просто некому? Вырагавшись, он поспешил вдоль раскрашенной дощатой стены с двумя рядами окон, изображающих фасад офисного здания. Клубный полигон сотник знал хорошо, сам не раз проходил его и потому не отреагировал, когда за стеной скрипнуло и в ближайшем проеме возникла плоская фигура. Бородач с жутко злобной мордой держал на руках девочку, приставив к ее голове. Короткий стол Ингрэма. Зашипел динамик. Террорист что-то прокричал на смутно арабском наречии. Сотник пробежал мимо, и тут из следующего окна с шипением ударила струя теплого дыма. Очень теплого, почти горячего, но все же не настолько, чтобы обжечь. Он упал, покатился по земле, вскочил тихо матерясь, заглянул в соседнее окно. С другой стороны стенку подпирали наклонные балки. Между ними стояли всякие механизмы. Мишень, изображающая бородача с девочкой, медленно складывалась обратно. Под ней гудел моторчик, сдвигался рычаг. А затем проемом, из которого выстрелила струя дыма, стоял баллон с вентилем и торчащим вбок патрубком. Позади, на сваренном из железных уголков квадрате, тихо дребезжал железный ящик. От него к баллону тянулись провода и трубки. Имитаторы хреновы. Эта штука появилась здесь уже после того, как клуб перестал принадлежать Игорю, и что она должна собой изображать? Струю напалма или сигаретного дыма, выпущенную злобным террористом в лицо врага? Еще позади стенки была лестница, а вверху, под окнами второго этажа, тянулась широкая полка, где стояли механизмы верхних мишеней. На глазах сотника одна из них с тихим скрипом распрямилась и тут же из скрытых динамиков полились звуки выстрелов пополам со всполошенными женскими криками. Игорь залез по лестнице, добравшись до полки, выглянул в ближайший проем. Ростислав брел, качаясь как пьяный, через полную воды неглубокую каналу, а с другой стороны в окне под крышей башни наблюдения маячил силуэт. Детский силуэт Ну конечно, кто же еще Мог не постужиться его Пойти следом, забраться в башню И там начать крутить Всякие рукоять Игорь замахал руками, показывая Что надо вырубить систему Но Хорек не отреагировал Может и не видел его Ведь для мальчишки полигон сейчас представлял Залитый светом прожекторов Большой прямоугольник На котором что-то двигалось шипела, тарахтела, жужжала, плевалось дымом, грохотала и орала на разные голоса. Ростислав достиг конца канала. Дальше был бревенчатый настил, а за ним ограда полигона. В принципе, хорошенько подпрыгнув, с настила можно дотянуться до ее края, перелезть и соскочить с другой стороны. Но беглец не напоминал человека, способного на такие трюки. Игорь спрыгнул с лестницы и побежал в обход, хромая сильнее прежнего. Миновал лабиринт узких улочек между домами в восточном стиле, из круглых окошек которых то и дело высовывались террористические рожи. Окруженный какофонией звуков, стрельбой, плачем и невнятными угрожающими выкриками, выскочил с другой стороны лабиринта, двумя руками подняв перед собой пистолет, сбежал по скрипучей лестнице и увидел... Лежащего посреди настила Ростислава. Когда враг упал, автомат отлетел в сторону. Теперь он пытался дотянуться до оружия, скреб по дереву пальцами и дергал головой. Игорь перешел на шаг. став над Ростиславом, направил стол ему в голову. Залитое смертельной бледностью лицо обратилось к нему. «Ты!» — хрипнул раненый. «Чем? Чем ты у меня?» «Жжет, как огнем!» Игорь опустился на корточки, потом сел, поджал ноги. Дробь разорвала дорогой пиджак на правом плече. Там пузырилась красно-желтая жижа и сходила шипучей пенкой. Он припомнил густую желтую гадость, которой была измазана картечь в патроне. «Что это значит? Серые начиняют пули каким-то ядом?» Раненый почти коснулся пальцами приклада АК, и сотник с тулом пистолета отодвинул оружие подальше от него. Смирившись с поражением, Ростислав перестал тянуться к автомату. «Вы втроем сюда приехали?» – спросил Игорь устало. «Отец твой в кузове лежал, да? А кто третий?» Же Женя! Охранник наш! Отца в городе ранили! Мы... Оружие надо! Больше некуда!» Сюда. А где такой грузовик нашли? Списанный, наверное, какой-то. И оружие где, слышишь? Тайник в том же месте. Вместо ответа Ростислав широко раскрыл глаза, выгнулся и схватил Игоря за ногу. Пальцы до боли сжали ее, а потом он замер. И тут же затих полигон. Прожектора погасли, стихли звуковые эффекты, скрип пружин и рычагов, гудение и звон. Игорь снял запястья Ростислава часы, застегнул их браслет на правой руке, подобрал автомат, выпрямился и пошел прочь. На него вдруг накатила пустота, ощущение бессмысленности всего происходящего с ним. Он спустился с настила, прошел по краю полигона вдоль ограды из железных щитов. И когда подходил к земляной полосе с башни наблюдения, плечи его распрямились, голова поднялась... Взгляд стал твёрже, яснее. «Смысл есть. Большой, важный смысл. Всё ясно и понятно. Мир вообще прост, логичен, последователен. Надо разобраться, кто эти серые, напавшие на Москву, и выгнать их отсюда. Вот и всё». Когда он подошёл к башне, из неё выглянул довольный хорёк. Впервые Игорь видел на его круглом бледном лице подобие улыбки. «Видал, как заверещало! Я только рубильник там, а эти как давай светить со всех сторон!» «Это прожекторы!» – ответил Игорь. «Ну да, прожекторы! И дым еще! А потом кричать стали! Только чего она Взяло и само выключилось! Я рубильник туда-сюда, а она больше не...» «Нам надо решить один вопрос!» Сотник взял хорька за плечо, присев на бетонную ступеньку, ведущую из башни лестницы повернул мальчика лицом к себе. Поняв по его тону, что сейчас будет сказано что-то серьезное, Харек тут же насупился, поджал губы и уставился в землю. Игорь взял его за подбородок, поднял голову и посмотрел в глаза. «Дальше все будет очень серьезно», – произнес он. «А я не могу тебе доверять». «Чего не можешь?» – возмутился Харек. «Можешь? Я тебя предавал!» «Нет, но ты не делаешь, что я тебе говорю. Я воевал, у меня есть опыт, знаю, что и как надо делать, когда я говорю, это надо выполнять. А если я не могу быть уверенным, что ты сделаешь, как я сказал?» «Значит, нам не по пути. Если согласен меня слушать, тогда можешь остаться со мной, нет? Иди куда хочешь, потому что иначе рано или поздно из-за тебя мы оба погибнем». «И багрянец, если с нами останется!» Добавил Игорь, увидев курсанта, который приближался к полигону, покачивая ружьем. В другой его руке был пистолет. Харек схлипнул, отвернулся, рукавом вытер глаза и сказал глухо. «Мамка ушла, батя тоже. Кинули меня. И ты тоже кинуть хочешь?» Лицо его сморщилось, он тяжело задышал, сглатывая брязь с поступающими слезами. Если бы Игорь хоть немного умел обращаться с детьми, он бы обнял Харька за плечи и прижал бы к себе. Но он не умел. И потому просто сказал. «Нет, не хочу. Я тебя не кину. Если ты сейчас скажешь, что будешь выполнять мои приказы, как на войне, потому что это, наверное, и есть война. Ну что?» Харек повернулся к нему. «Буду, буду, буду выполнять». «Я серых хочу убивать! Они батю забрали! Они... Я их ненавижу! Ты мне пистолет дашь? Хотя бы один! Ну, потом! А я буду выполнять приказы, как на войне!» Потом согласился Игорь и встал навстречу подошедшему багрянцу. «Что там?» Курсант пожал широкими плечами. «Жмурик под дверями лежит, такой, в костюмчике!» Когда вы там стрелять начали, он из-за угла выскочил и к дверям побежал. Ствол перед собой выставил. Ну, я в него и шмальнул. От неожиданности, если честно. Видел же, что парень вроде свой, не серый. А ты ж говорил, что теперь по-настоящему своих мало будет. Правильно я сделал. Правильно кинул сотник. Пошли назад к ресторану, пока совсем не стемнело. А кого же я все-таки завалил? Спросил Багрянец когда они покинули полигон. И второй, за которым ты побежал, кто такой? Игорь ответил. Они не свои, в общем. Отморозки какие-то, вот и все. Забудь про них. А, ну да, отморозки, согласился Павел. Слышь, а ты не видал здесь таких шакалов, тущих шныряющих? Каких еще тущих шакалов? А вот тущих тощих спины горбатые, все облезлые. Собаки, что ли, бродячие, уточнил Игорь. Ты о чем вообще, Павел, я не пойму. Да не собаки, что я собак не знаю. Короче, когда я на крыше лежал, еще ты в ресторан не зашел. Под стеной мотеля пробежала одна. Сверху трудно понять, но... Не похожа она на обычную собаку была. Такая гиена вроде. По ящику я их видал. Горбатая только. Быстро так, раз и нету. Я вроде крысу здоровенную в зубах у нее заметил, но не уверен. Главное, она тихо совсем, тякнула только последок глухо так. Я просто чё подумал. Если ты говоришь, серые к нам через дыры лезут, так могут через эти дыры и не только они пролезть. Ну, не только люди, я имею в виду, но и твари какие-то неразумные сунуться. Горбатые вот эти, к примеру. Игорь пожал плечами и Багрянец его продолжал. «Гляжу, калаш у тебя, а я вот Грача второго забрал». Он помахал пистолетом. «Но ты говорил, здесь еще куча стволов. Так где они?» «Должны быть в подвале под рестораном за холодильными установками спрятаны». «О, а ведь ресторан ежели так хавка там?» блеснул сообразительностью курсант. «И сигареты, и выпивка? Я курить страсть как хочу. День не курил». «Я тоже», – поддакнул за дикарёк, но на него не обратили внимания. «И еда – это само собой», – согласился Игорь Сутник, входя в ресторан. «Но первым делом надо вооружиться».